Глава 21. На следующее утро. Ангелина. «Мне снится Вилен. Я понимаю, что всё это не по-настоящему, поэтому не стесняюсь в проявлении чувств. Обнимаю мужчину, не желая отпускать. Хотя бы во сне хочется насладиться родным теплом. Но стоит мне чуть отклониться, замечаю, как черты любимого лица расплываются». и погружаются во тьму. Остаётся только шёпот, ласкающий слух. Размеренный, медленный, тихий. Уил. Всматриваюсь в темноту, и она тут же рассеивается, а передо мной материализуется лев. Ухмыляется ехидно, издевается, смеётся надо мной. Пытаюсь оттолкнуть, но вдруг место моего недожениха занимает Митя. Он груб и резок. Хватает меня, впивается тонкими пальцами в талию, рычит и скалится хищно. Кричу прямо ему в лицо, но истошный вопль доносится будто со стороны, откуда-то издалека. Брыкаюсь, кусаюсь и, наконец, просыпаюсь, подскочив на постели. Хочу расслабленно выдохнуть, но понимаю, что все еще слышу крик, и он не мой. Выбегаю в общую гостиную и сталкиваюсь с испуганной Крис, которая как раз направлялась ко мне. Взволнованно смотрю на нее, ожидая объяснений, но подруга лишь судорожно хватает ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова, и указывает жестом куда-то позади себя. «П-псих!» — выдает, наконец, сипло. «Я же! Говорила!» — и откашливается. Отодвигаю от себя блондинку, и моему обзору предстает картина, которая ее так напугала. На столе восседает белый плюшевый медведь, который держит в лапах маленький букет полевых цветов. Со стороны все выглядит довольно мило и безобидно, если бы не одно «но». «Это кому?» «И от кого?» С замиранием сердца спрашиваю я. хотя и сама догадываюсь. «Как?» «А там подписано!» Недовольно цедит Крис, но при этом дрожит и обхватывает себя руками. Подхожу ближе и вижу открытку с ландышами на обложке. Не хочу заглядывать внутрь, предвкушая неладное, но выбора нет. Разворачиваю и вскрикиваю, прикрывая рот ладонью. Из-за открытки выскальзывает и плавно ложится на стол фотография, где изображена влюблённая пара, только у них наши с Митей лица. Смонтировано топорно, грубо, с рваными краями, но от этого ещё страшнее. Где он вообще мой снимок нашёл, ведь на сайте мой аккаунт без фото, судя по качеству, сделал из-под Следил за мной? На обратной стороне короткая надпись «Со мной или ни с кем». Митя плюс Лина. По спине прокатывается ледяная волна мурашек. Пытаюсь восстановить боевой дух и вернуть холодный рассудок. Стоит мне немного успокоиться, как решение приходит само собой. «Надо заменить замки в двери!» Я раснарявкаю я и беру мобильный, не собираясь откладывать задуманное. Набираю номер мастера и, прижимая трубку к уху, параллельно ищу свою связку ключей, но тщетно. «Входная дверь закрыта, я проверила», — хмыкает Крис и тут же ошеломлённо ахает. «Думаешь, у этого психа есть ключ? Боже!» Наверное, он вытащил мою связку из кармана, когда обнимал на прощание, на первом свидании. Задумчиво провожу пальцами по подбородку. И вчера Митя тоже был здесь, до льва, а потом вернулся ночью. Жуть какая! Вот видишь, а вы вдвоем со львом на меня напали! Возмущенно упирает руки в бока Крис. Совсем из меня идиотку сделали! «Прости, дорогая», — виновата говорю ей. «Но всё-таки хорошо, что Лев пришёл вчера, спугнул психопата». «Да», — тянет блондинка. «Знаешь, он вообще у тебя молодец. По первому зову, можно сказать, примчался. Ты ему стрёмная СМС, а он уже на пороге». Усмехается как-то неоднозначно. «Мужик», — подмигивает мне игриво. «Как мало тебе нужно, чтобы поменять мнение о мужчине?» — хмыкаю недоверчиво. «Мужика красят поступки!» — назидательно поднимает палец вверх. «Да и после моих Миш и твоего Мити лев предстаёт в выгодном свете!» — продолжает свои размышления. «Короче, подруга, не права я была. Держись за своего жениха!» Подводит итог Крис, а я едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. «Нет уж, за льва пусть хватается кто-нибудь другой, а у меня совсем иные планы. Я мастера дождусь, а ты иди в универ». Коротко отрезаю, не желая продолжать неловкую тему. «Нет, дорогая, с тобой останусь, а то опять вляпаешься», — фыркает Крис. «Жаль, придётся прогулять пару красавчика. Надеюсь, он накажет меня за это потом», — мечтательно причмокивает губами. Я сразу понимаю, кого имеет в виду подруга. Сегодня по расписанию история английского языка, которую ведёт Вилен. Волна злости и негодования захлёстывает меня, погружая в свою пучину и туманя разум. «Крис, пожалуйста», Прекрати говорить о нём в таком тоне, не выдерживаю, загораясь от ревности. «А что так?» «Сама глаз на препода положила», — с подозрением смотрит на меня блондинка. «Ты же почти замужем, так что брось это дело греховное», — хихикает звонко. «А я, между прочим, девушка свободная». «Крис!» — яростно осекаю её. «Вот!» Подбегает внезапно ко мне и тычет пальцем в грудь. «Я догадывалась, что вас что-то связывает». «Ты испалилась, подруга!» — победная насмешка. «Вы знакомы? Давно? А что у вас было? А как же лев?» — засыпает вопросами. Я вздыхаю обречённо, понимая, что попалась на крючок Крис. Она специально провоцировала меня всё это время, чтобы докопаться до истины. «Да, были знакомы, но всё кончено, а лев — жених», — бросаю я всем своим видом, намекая, что на этом откровение закончены. «Ну-ну», — качает головой блондинка, — «не верит мне». «Когда вдруг вспомнишь, что я вообще-то твоя лучшая подруга, тогда и расскажешь». Обиженно стискивает губы и подходит к столу. «А это мы выкинем». Двумя пальцами берет медведя за ухо, словно что-то противное, и подносит к окну. Открыв створки, замахивается и запускает плюшевую игрушку с высоты нашего этажа. След за ней летят цветы и фотография. «Может, следовало заявление в полицию написать?» «Поздно спохватываюсь я». «Бесполезная трата времени», — постановляет Крис, плюхнувшись на диван. «Они поржут, позевают. Бумажку твою примут, конечно. Максимум отправят участкового провести беседу с этим твоим, Митей. Тот скажет, что он ничего предосудительного не сделал и будет прав». Блондинка пожала плечами. «А вот на тебя, моя милая, обозлиться ещё больше. И жди беды». Но надо же что-то делать, мне страшно, признаюсь я, устраиваясь рядом с Крис. Мужика тебе надо, чтоб рядом всегда был и защищал, подмигивает мне. И мне тоже, шумно вздыхает. Заливисто смеюсь и обнимаю подругу. Любой разговор у неё сводится к одному и тому же. Хотя отчасти она права.